Глава 32. Обед оказался свыше всяких похвал. Или эта прогулка по свежему воздуху так действовала? А может придали вкуса выращенные Аделей овощи? Сочные, хрусткие, ароматные и собранные в салаты, и просто потушенные на гарнир к мясу и рыбе. Но все похвалы и слова благодарности, щедрым потоком сыпавшиеся на трисе, кухарка несомненно заслужила. «Вы отдыхайте», – безапелляционно заявила Дели, вставая за стола. а я немного займусь делами. Линд, покажи мне, где тут кабинет хозяина». После такого откровенного заявления никто из спутников не решился предлагать графине Невинс помощь. Проводили ее удивленными взглядами и разбрелись кто куда. Король повел Мередит осматривать сад и личную графскую пристань. Советник устроился на веранде с таким расчетом, чтобы не пропустить Дели, когда та покончит с делами. А Линд, тщательно пряча досаду, побрел в кабинет, подозревая, что где-то оплошал. И не ошибся. «Поясни мне, пожалуйста, одну тонкость», – учтиво осведомилась хозяйка имения, рассматривая ряды ореховых шкафов, массивный стол и похожий на трон высокое кресло, обитое кожей. «Все поместья, дающие владельцам титул графа, имеют статус самостоятельных графств». «Нет», – коротко ответил адъютант. «И ты это знал, когда покупал для меня имение?» «Да». «И тебя не остановило, что в тот момент король пожаловал мне всего лишь титул баронессы?» «Нет». «Почему?» Я надеялся, что у него появится повод пожаловать вам более высокий титул. И ты не считаешь, что это похоже на манипуляцию действиями короля? Нет, искренне возмутился Линд. Это умение просчитывать события и заранее готовить запасные пути. Вот купил бы я баронство Норджин и выдал вам документы, а через день отобрал их и побежал искать другое. Вам бы было приятно, а мне? Ладно, тут ты поступил правильно, признаю. Но почему не выбрал имение без подначальных угодий и городов? «Зачем мне эта головная боль?» «Молчишь?» Дели опустилась в кресло, рассматривая стоящего напротив королевского секретаря с откровенной насмешкой. «Вы ведь уже догадались?» Хмуро спросил он и сел напротив. «Хотя я понять не могу, как». «Когда шла в свою комнату перед обедом, невольно обратила внимание на висевшие в галерее портреты», призналась природница. «Остальное сразу сложилось. Почему ты не попросил Тервальда? Тебе он бы никогда не отказал». «Да зачем оно мне?» так и взвился Линд. «У меня на него времени нет. А у вас торп, вот дочь теперь. Да и я всегда помогу. Это вообще как-то случайно получилось. Увидел в списках желающих продать и сразу вспомнил про бабушку. Она о нем очень жалела. Они тут в детстве лето проводили, в реке купались. Вот и купил. Казна все равно такие искупает. Не думал только, что родственничек такой жадной жабы окажется. Но все долги управляющему отдам». «Не нужно. Я сама не бедная». «Но если захочешь вернуть семейный титул...» «Мне он не семейный. Мой прадед был моряком, капитаном, и женился на прабабушке вовсе не ради титула или приданного». Отказался адъютант, поднимаясь с кресла. «Пойду встречать Барку, она уже на подходе». Дели проводила его взглядом и дернула шнурок старинного звонка. «Позови сюда управляющего», – попросила появившегося в дверях парнишку. «И, кстати, как тебя зовут?» «Мирт», – выдохнул он, исчезая. Управляющий появился через минуту, прошел креслу и сел, повинуясь безмолвному знаку природницы. «Наш отец был земледельцем», – помолчав, собрался силами Додж, – «очень работящим и порядочным. Он рано остался вдовцом и воспитывал нас с триси один приучая не чураться любого труда, хотя к тому времени был уже состоятельным человеком и работал управляющим тут, в Невенсе. Меня впряг в свои дела, готовя в управляющие, а сестру выдал замуж». едва ей исполнилось 17. сосватал за знатного господина, искренне считая, что делает ее счастливой. Оказалось, наоборот. Муж Триси попался никчемный, болтун ловелас, дуэлянт и кутила. Он вмиг промотал ее приданное и принялся тянуть деньги с отца, упирая на то, что нечем кормить ребенка. А когда Мирту было всего пять, встретил богатую купеческую дочку и решил на ней жениться. Но храм разводов не дает, а выходить замуж по договору, как делают некоторые, купчиха не желала. Понимала, что не будет иметь никаких прав. Но мой зять уже считал своими ее роскошный дом и завод айцарских скукунов, и расставаться с ними не желал. Он придумал целый план, как избавиться от Триси и остаться в стороне. Начал жаловаться, будто у жены после рождения ребенка развивается снохождение, и он боится, как бы она однажды не навредила чем-то сыну. Мы не верили, но иногда по утрам служанка начинала находить странные вещи. Не буду перечислять. Пришлось согласиться с необходимостью отвести сестру к хорошему менталу. Отец наскреб денег, приготовил карету. На дворе стояла поздняя осень, и ночами случались заморозки. Мирта мы забрали сюда, хотя его отец сорвался увезти ребенка с собой. До сих пор благодарю интуицию за упрямство. Что он ей сделал? Дели осторожно прикоснулся к плечу управляющего, посылая спокойствие. На одном из постоялых дворов, выбранных заранее, напоил снотворным и ночью в самый глухой час бросил в колодец. Вроде сама влезла. Но судьба над ней сжалилась. Из того колодца вода каждую осень уходили. Знали это только местные. Осенью и зимой они пользовались другим, немного дальше. Дальше просто. Вызвали мага, дознавателей. Триси достали, дело размотали. Убийца теперь где-то ломает камень, а мы уже восемь лет поднимаем Триси. Там на дне были булыжники и какие-то железки. И ещё она сильно перемерзла. Все понятно», – мягко успокоила его природница. «Отправь ее отдыхать. Но сначала пусть поест хорошенько. Мяса дай ей побольше. А вот утром есть не нужно. Я на рассвете приду». «Но мы хотели сегодня уехать», – заикнулся Додж. «Отмени», – Делли поднялась с места. «Всё равно ты должен ввести торпа в тонкости местного земледелия. Он всю жизнь прожил на севере». «И вообще никогда не занимался никаким земледелием», – должна была добавить она, если уж честно. Маленьким огородиком занималась его жена, но Делли решила смолчать. Пусть торп разбирается сам. Ей и так придется порадовать бывшего лесника неожиданными обстоятельствами, и легким этот разговор не будет. Барка уже замерла напротив небольшого причала, празднично-нарядного от фонарей и свежевыкрашенных перил. Влево тянулся рядок купальных кабинок, справа покачивались такие же чистенькие лодки и яхта. И мимо нее выплывало на берег небольшое стадо лошадей, среди которых уверенно двигалась рогатая коровья голова. «А почему?» – потрясённо ухнула природница, прикидывая, пора ли выращивать лиану, чтобы спасать скот. «Так проще!» – невозмутимо сообщил лесник, сидевший на спине плывшей впереди лошади. «И быстрее! Да и купаться в такую жару – одно удовольствие!» Он легко спрыгнул на берег и, оставив животных на попечение двух помощников, направился к Дели. «Добрый вечер, ваша светлость!» «С прибытием! Посидишь?» – указала она на длинную скамью. «Только минутку!» Лесник шлепнулся на белое, как все тут сиденье, и снял с шеи связанной бечевкой сапоги. Нужно хоть немного оглядеться и устроить всех на ночлег. Места хватает, успокоила его природница, и, внезапно интуитивно осознав, как неправильное первоначальное намерение слегка слукавить, виновато призналась. Я сама приехала сюда лишь несколько часов назад. Раньше никак не получалось. У мэри были большие проблемы. Сейчас все наладилось, она дала королю согласие на помолвку. Вот мы и приехали все вместе. «Фить!» – изумленно присвистнул Торп. «Это что же, я знаком с королевой?» «И придворной целительницей!» – облегченно засмеялась графиня Невинс. «А еще с самим королем и его советником!» «Но пока устраивай свою семью. Вам отведен весь третий этаж. Лестницу покажут». «А прежний управляющий?» Уже поднявшись, справился лесник, и в его голосе тревожным звонком прозвенело напряжение. «Пока здесь». «Сам посмотришь, поговоришь и решишь, нужен тебе прилежный помощник или нет. Я в любом случае спорить не стану, и легко найду ему занятие». «Вот как?» – задумчиво протянул лесник, развернулся и ринулся на пристань. «Ну и куда ты это ставишь? Не видишь там гусята?» «Линд», – не оглядываясь, позвал Дели, – «попроси лорда Шетгера вылезти из кустов и отправь гвардейцев на помощь торпу. Они и так уже таскают мешки». Тихо пробурчал дютант. Зачем было везти сюда овес? За тем, что скотину в дороге нужно кормить, отозвался торп, обладавший острым слухом. И после тоже. А здесь, как мне сказали, даже пары куриц не держит, потому как амбары пустые. Вот это осведомители! шутливо восхитился советник, устроившийся рядом с Дели. Даже я этого заранее не знал. А что еще они сказали? Он не повелся на шутку лесник. Капитан Барки! Он целыми днями снует по реке то вверх, то вниз, возит всех крупных купцов и дельцов и первым слышит все новости. Люди в поездках обычно отдыхают, едят, беседуют. Он прошел мимо, ведя на поводке двух крупных псов, и вдруг замер, глядя на мчавшуюся прямо на него собаку. «Ирта!» Она прыгнула издалека, упала ему на грудь, едва не сбив с ног, но торп все же устоял. Сжал верное животное крепко, как родное дитя. Спрятал лицо в пышном мехе ее воротника, не желая никому показывать мимолетной слабости. Идем, одними губами шепнула Делли, хватая Шеда за руку и почти бегом утаскивая в густые кусты. «Я хочу просто полежать на балконе перед ужином. Там стоят такие удобные козетки!» Советник согласно кивал, крепко придерживая девушку под руку и думал о том, как несправедливо порой судьба. Сотни самых богатых и знатных невест королевства гонялись за ним, пытаясь поймать в свадебные сети, но вызвали лишь злую оскомину детскими капризами и притворными обидами. Хотя некоторые, самые хитрые, частенько прикидывались понимающими и кроткими, но сразу же попадались в простую ловушку, изобретенную к слову, вовсе не шедом. «Чему ты так ехидно радуешься?» Холодным водопадом обрушился на советника неожиданный вопрос спутницы. «Вспомнил», — с досадой выдохнул он. способ, который придумал Анцель, чтобы проверять истинные намерения девушек. Но тебе это не интересно. «Мне все интересно», – рассудительно возразила она. «Особенно зачем это магистру? У него ведь была Раяна». Но ведь знатные леди этого не знали и считали его очень выгодным женихом. «Да, так что же делал этот жук?» Кротко так спрашивал, а как считает милая леди, каким должен быть мужчина, которого она пожелает увидеть своим мужем? Делли молчала всего несколько секунд, затем начала смеяться. «Представляю», – задыхалась она от веселья, – «какие списки они предъявляли?» «Вот именно», – удрученно подтвердил Шет, припомнив деловитые лица прелестниц, перечислявших, что именно должен им пока воображаемый поклонник. «И даже не догадывались», – просмеявшись посерьезнее природница, – «что выдали себя с головой. Требования предъявляют лишь те, кто представляет семейный союз как сделку и старается получить побольше выгоды. Тем, кто любит, от избранника ничего не нужно, лишь бы он был счастлив. У меня родители так жили, дышали друг на друга, старались ни на день не расставаться. И погибли вместе. Она горько всхлипнула, отвернулась и шагнула прочь, но Шет мгновенно поймал за руку, притянул ближе. «Прости, Дели», – выдохнул с болью. «Я не хотел напоминать. Прости». «Ничего, уже прошло», – девушка смахнула слезинки, отстранилась и вдруг снова шагнула ближе. «Ты тоже прости. Понимаешь, тетка очень хотела побыстрее пристроить меня замуж и постоянно находила мне новых женихов, причем выбирала таких, кто считал жен кем-то вроде слуг». Особенно они гонялись именно за беспреданницами, считая, что в благодарность за свадебный браслет те должны будут плясать на задних лапках. И не стеснялись заранее высказывать невесте свои правила и пожелания. Мне приходилось всячески изворачиваться и лгать, чтобы от них отделаться. И постепенно я научилась выходить победителем в этой подковерной войне. Но зато на сердце наросла броня. Теперь я боюсь доверять. Даже самой себе. Мне нужно время. Я уже говорила. Я помню. Я сам во всем виноват, тяжело признался Шет. Это моя обязанность проверять законность решений судебных контор. Сейчас уже отдан приказ. Всех наследников, кого лишили прав по схожим причинам, проверяют особые комиссии. И есть еще нарушение. Как выяснилось, твоя тетка вовсе не сама придумала такую хитрость. Просто купила. При желании можно найти продавцов. К счастью, такие родичи все же редкость, но Орден Магов решил серьезно взяться за свободных одаренных. Если тебе интересно, Анцельс расскажет. Интересно, но времени пока не хватает. Дели чувствовала, как ему больно, и понимала, что советник нарочно перевел разговор на другое. Однако старый лед таял пока слишком медленно, и торопить это таяние насильно не хотелось. После ужина Тор проводил семью, оглушенную знакомством с королем, на третий этаж и решительно прошел в кабинет, где устроились все гости, включая адъютанта. Пригласили и Доджа. «Я пробежался по хозяйственным постройкам и ближайшим полям», – без обедников, заявил лесник. «И могу смело сказать, немногие смогли бы содержать все в таком в порядке, не имея свободных денег. Поэтому не понимаю, зачем тут я и что мне теперь делать». «Я объясню», – деловито кивнул Линд. Имение Невенс было подарено преданному воину за спасение целого полка еще 800 лет назад, вместе с окрестными селами без дозволения делить или продавать относившиеся к нему земли. Думаю, король намеревался позже объявить его герцогством. Невинсы правили подданными твердой рукой, постепенно вырос Невенс дол. Протянулись дороги и появились пристани, и этот дом. Тогда он назывался замком, но постепенно рот угас, наследники рождались все реже. Лишь девочки, а у последнего владельца детей не было вообще. Его жена, урожденная графиня от Тюрье, после кончины мужа оставила имение племяннику, а сама уехала в обитель. Но племянник, не имевший с Невенсом кровного родства, вынужден был продать имение. И я купил его для леди Адели, так как верил, что она сумеет взять власть в графстве в свои руки. А помочь ей в этом сможете только вы. Дочь, несомненно, способный управляющий, но графство ему не потянуть. Тут характер нужен, а его бывший хозяин ощипал, как курицу. «Он растет на глазах». с удовольствием заметил король. Но одно мне показалось странным. Нежная забота именно об этом графстве. Насколько мне известно, таких в королевстве хватает, причем побольше и побогаче. И даже герцогство бесхозное есть, правда, далековато от столицы. Но сейчас, когда дядя решил помочь с порталами, это не проблема. Он родственник, спокойно пояснила Дели. И даже похож на прадедов, хотя родня им по женской линии. Его прабабушку привозили сюда в детстве, поэтому я принимаю графство, «А ты, Тор, подумай. Задача, конечно, непростая и нелёгкая, но тебе по силам». «И дом в городе у нас есть, если решишься. Твои дочери будут рады. Ну и должность тебе подберем другую. Главный советник или губернатор, как сам захочешь». «Вот это поворот!» – покрутил головой лесник, словно ему резко стал тесен ворот. «А как организовать охрану? Или я голыми руками должен воевать? Может, захватить полицию? Они ведь, небось, всю власть уже поделили». «Если ты согласен», – твердо пообещал король, – «то с этим я сам разберусь. Ну а должность лучше всего глава совета. Советников будет назначать графиня, а командовать ими станешь ты. Ну и, конечно, первыми будут мэр и командир полиции». «Можно подумать». «До утра», – кивнула Дели и встала с места. «А теперь пора отдыхать. Это я вам как целительница говорю. Кстати, Додж, ты не забыл моих указаний? Я встану пораньше». «Как я мог бы?» – побледнел он. Все сделал точно.